Глава 17. Шантри почти сразу оккупировала мой бок, не оставив танщей возможности для нападения ночью. Плюс на этот раз утром гномка не решилась оставлять меня наедине с тёмной, дождавшись, пока я окончательно проснусь. Сделав вид, что отошёл в туалет, я быстро смотался до башни, где меня уже поджидал ралк. После сдачи добытой еды я наконец получил заветное повышение. Достижение: друг крептилий. Увеличение магического урона плюс +10. Есть. Я даже готов был расцеловать вытянутую чешую чутою морду. Если Врак давал всего плюс +5, то друг прибавлял аж 10 единиц. Наверное, здесь скрылась какая-нибудь избитая мораль, но мне на неё было по барабану. Дома крастёт, и это главное. Скорее всего, несколько дней нас не будет, так что не теряйте, поведал я. Как, пожелаете, люди, прошептал Василиск. В Крангаште всё ещё продолжаются волнения, поэтому вам будет полезно поменьше мельтешить возле бастиона. Вас так сильно не любят людей. Любить людей нам не за что. Но активно протестоит лишь небольшая кучка гуляк, что не могут никак оторваться от Бордьюкас Грогам. Кобольда на месте не оказалось, и дожидаться его я не стал, дабы не вызвать подозрений. Итак, моё отсутствие затягивалось. Я вернулся в лагерь, ответив на подозрения тёмной, что с животом возникли проблемы. Получив момент, поинтересовался, не получил ли Карамелька слияние достижений после получения друга, на что Эльфийка отрицательно покачала головой. Видимо, какой-то её сородич неплохо так прокачал в своё время репутацию с монстрами, оставив её без первой очивки. Надо бы потихоньку вводить Таншу в курс дела, поскольку уже после первого раза мне оточертело шифроваться. Если она не примет наше сотрудничество с монстрами, то на её участие в пати считай, можно ставить крест. Слишком уж и нашей прокачкой, и годными очивками мы завязаны на наших нечеловеческих знакомых. Наташ, могу я задать тебе один вопрос? Тёмная похлопала глазками. Как ты меня назвал? Наташа, тебе я не нравится? Просто таким образом моё имя ещё никто не коверкал. Если тебе так удобнее, пожалуйста. Так что за вопрос? Я всё не могу понять, почему у вас такое негативное отношение к разумным монстрам? Разве так уж сильно они отличаются от тех же зверолюдов? Ну и вопросы у тебя, Эд...» покачала она головой. Монстры и слишком сильно отличаются от людей и от зверолюдов в том числе. К тому же, не мы начали эту войну. Монстры? удивился я. Да. по их мнению, люди не заслуживают быть правителями подземелья. Ведь этажи, где водятся неразумные люди, вроде мятежников погребённого дворца, намного меньше, чем тех, где обитают монстры. Но во второй роли они не соглашаются. Им подавай полную власть в подземелье, которую мы никому давать не намерены. Рано или поздно мы выкурим их из тех побочных отдветвлений, в которых они засели, и истребим всех до единого. Убеждённо выдала тёмная эльфийка. Мм, да, похоже, с мадам Ринаспер будет ещё тяжелее, чем с Карой и Шаной. Те хотя бы в какой-то степени от меня зависят и полагаются на моё мнение. Чем же удержать взрослую эльфийку, я не слишком понимал. Ведь меня с моим повышенным уроном могут тупо заменить два мага в пати. Да, опыта меньше, но зато возиться с монстрами, плюс быть изгоем в Танроке ей не придётся. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Пока что особых идей, как её привязать к моей пати, не придумывалось. Показать себя удальцом в постели сдаётся мне, как бы сама тёмная не научила меня новым приёмам и техникам. В общем-то, я и не питал надежд, что монстры окажутся ангелами. Люди тоже те ещё сволочи бывают, в чём мы неоднократно успели убедиться за эти 2,5 месяца. Однако упускать выгоды из нашего сотрудничества с ними дё мне казалось расточительным. Плюшки слишком жирные. Вскоре мы вернулись к ферме монстров. Немного восстановившийся бонус плюс дополнительные 5 единиц базового урона дали солидную прибавку к скорости зачистки. Примерно спустя час я радостно, хотя и не слишком искренне, воскликнул: "Есть достижение. Слава богам". Облегчённо вздохнула танша. "Мне кажется, я тут скоро сама на пияв крабов начну бросаться со скуки". Кстати, мне кажется, или у тебя сегодня урон ещё больше, чем вчера? Крид чаще проходит. Охмыльнулся я загадочно. Может быть. В таком случае отправляемся? лидер. Покладисто спросила она. Я окинул взглядом густые джунгли Туманного Бастиона. Бесконечно тут мы оставаться больше не можем. Но как нормально поддерживать контакт с монстрами теперь непонятно. Нет, еду сдать можно и без проблем, являясь на этаж, скажем, раз в 10 дней. А вот тащить пробуждённых монстров наверх через несколько этажей это уже за гранью разумного. Разве что собрать большую пачку и скопом переместить с помощью телепорта. В любом случае, пока что конкретных квестов на пробуждение никто нам давать не хотел. "Идём", решил я. Мы переплыли реку, расправившись с несколькими наглыми пиявкрабами. Танша приложила свою руку, показав себя во всей красе. Тёмная эльфийка оказалась самой быстрой из нас как при передвижении по земле, так и при плавании по воде. Она, разумеется, не шотала мобов, орудуя двумя своими кинжалами. Но ДПС у неё был, моё почтение. Глядя на то, как быстро она расправляется с монстрами, я мыслями возвращался к извечной дилемме: что важнее ДПС или разовый урон? Стихия воздуха, например, считается лучшей в вопросе скорости зачистки. Однако жизнь в подземелье состоит не только из монстров, но и людей. Возможность выносить противника с одного удара может быть критической в таких боях. Плюс открывать сундуки или руины проще. В итоге я пришёл к выводу, что не зря остановился на стихии воды. Также, к слову, я провёл тесты, сравнивая посох Тайной печати и жезл обычного ранга. По ДПС жезл даже проигрывал, однако появлялась возможность использовать щит. Конечно, если найти магический жезл редкого ранга с зачарованием, картина скорее всего поменяется. Спуск на нижние этажи проходил довольно легко. С четвёртым участником в пати проблем с выносом мобов возникало меньше. Так что мятежные гвардейцы и пехотинцы стали нам почти не страшны. Танша владела одним аугье навыком под названием Мельница, требующим по оружию в каждой руке. Выглядело это впечатляюще. Тёмная эльфийка начинала безостановочно крутиться вокруг своей оси, нанося урон всем, кто оказывался слишком близко, причём зона поражения находилась немного дальше от срея её кинжалов. Очень даже любопытно попробовать вдвоём с ней серьёзно пофармить мобов, а у её заклинаниями. Однако надо тренироваться, чтобы мне не задеть её. Каст текущего водоворота занимал время, в течение которого Танша могла зарядить свою кровавую мельницу. Но необходимо всё тщательно рассчитывать. Также я не мог не признать скорость эльфийки. На наш вопрос она поведала, что такой эффект даёт множество разных факторов. Прокачана характеристика ловкости, серьга акробата и враг кобальдов на ловкость, ускоряющее передвижение подвеска скороступа и очивка враг кошачьих. А также две пассивки: стремительность и отчасти новичок у ворот. Третьим активным пассивным навыком у тёмной значилось обоерукий, снижающий штраф от использования сразу двух одноручных орудий. Плюс танша призналась, что у неё есть на крайний случай ещё одна пассивка. Последнее слово. И за неё есть кому отомстить, с таким завуалированным намёком, чтобы мы не думали поживиться её имуществом. Плюс дрессировка, позволяющая заводить и командовать питомцами. Вот мажорка ушастая. Сразу пять пассивных навыков за душой, причём несколько весьма дорогих. Одновременно можно активировать лишь три. Предполагается, что попавший в трудную ситуацию меняет одну из пассивок на последнее слово, дабы уведомить доверенное лицо о том, кто его может убить. Навык достать не так-то просто. Поэтому каждому стражнику он не по карману. Спустя какое-то время мы преодолели дворцовые переходы и достигли вечного полдня. Кратчайший маршрут проходил мимо Красного приюта. Подойдя ближе к Нижнему городу, мы заметили, что крепостные стены атакуют целая орда из местных мобов. Стражники со стен лупили по ним из луков и заклинаний, а воители агрели монстров с одной стены до другой, не давая им сосредоточиться на одном участке. Такое периодически происходило как в Дринка, так и в Танроке, только в меньшем масштабе. Мы не будем помогать, вопросила Шантри. Сами справится. Внимательно присмотрелась к своим белым ногтям Ренаспир. Это их работа. Тем временем в плотную кружеватой каменной кладке подоспели несколько взрывных гоблинов. Раздался взрыв, осколки камня и комья земли полетели во все стороны. До нас донёсся громкий хлопок и небольшая ударная волна. Крепостная стена смялась частично, но устояла. Хотя её ХП вместе подрыва, судя по всему, находилось в красной зоне. Стражники Рансвона положили достаточно противников, так что серьёзной угрозы нападения уже не представляло. Сверху начали десантироваться воители, чтобы добить последних мобов. "Заскочим в кривое колесо ненадолго", предложила Тёмная, наблюдая, как монстров рубят на куски. "Давай как-нибудь потом", поморщился я. "Я хочу представить вас моей подруге, Большой Харти. Пойдём. Элена Спир решительно направилась к крепости, ожидая, что мы направимся следом. Сейчас не время чтобы напиваться. Авава, обойдёмся без выпивки. Хотя бы подкрепимся вкусной едой. Тёмная удалялась от нас иротично виляя своими бёдрами, покрытыми облегающей плотной чёрной кожей штанов лёгкого класса брони. Эм, мы вообще-то немного с Дифлазио повздорили. Что? переспросила Эльфийка, обернувшись. Слэш ловить, наверное, про тот переполох с паломниками. Вздохнул я. Нас как бы ненадолго изгнали из Рансвона. Ренаспир приложила руку к албо. Вы с головой дружите или как? Где вы планируете добычу сбывать? В Элингаст мотаться? В Рансвоне у меня много знакомых. Что если и меня перестанут пускать в крепость из-за вас? Ладно, ладно, не переживай так. Настоятельница сказала, что уладит вопрос в скором времени. Поэтому мы с тобой ещё обязательно заскочим в Кривое колесо. Вы не говорили о подобном, когда я вступала в группу. нахмурилась тёмная. Прости. Да, но нюанс для тебя критичен? Да, я не хочу терять возможность отдыхать иногда в любимой таверне или прогуляться по рынку приюта. Есть ещё что-то, о чём мне следует знать? Вываливать на неё всё сразу будет не лучшим решением. Хотя бы радует, что Кара и Шанн благоразумно молчали. В какой-то веки удалось добиться от них дисциплины. Ничего существенного не приходит в голову, соврал я. Хорошо. Но на обратном пути мы с тобой обязательно вернёмся к этому вопросу. Замётана. Я направился дальше по узкой протоптанной дорожке по направлению к спуску на следующий этаж. Остальные направились следом. Наташ, проясни мне один вопрос. Что здесь по политическим раскладам? А то я немного запутался. Кто главнее? Гильдии, кланы, губернатор, комендант, орден? Так, просто на твой вопрос не ответить. Скажем так, главного нет. Префектс Эленгаста имеет немало власти, однако кланами и гильдиями он не управляет. В Танорке у губернатора намного больше влияния, поскольку гильдиям нулевой уровень не так уж интересен. Вернее, некоторые получают с него солидный доход, например, еда и рабы. Но всё руководство в Эленгасте, поэтому они не слишком сильно протестуют против самоуправства карстейнов, пока их не сильно зажимают. А вот вечный город, как ещё называют Эленгаст, полон интересов разных кланов и групп. Каждый старается урвать кусок пожирнее, захватить больше власти и уничтожить конкурентов. Лишь нападение монстров, ночников и демонов кое-как объединяет этот клубок змей, заставляют бороться с общей угрозой. Клан и гильдия не одно и то же, отчасти. Поскольку в подземелье обычно один клан управляет какой-то гильдией. Однако клан это объединение по родству и близости, а гильдия объединяет людей, занятых схожим делом. Разные методы управления и сбора налогов. Кстати, насчёт налогов. Мы вступили в гильдию авантюристов, но и город требует уплаты взносов. Не слишком ли много они дерут? И не говори. Настоящие изверги. Для обывателей плата небольшая, плюс у купцов и ещё некоторых есть свои поблажки. Но если вы избрали путь авантюриста, значит, денежки у вас водятся. Цель каждой гильдии заиметь все твои денежки до последнего медика любым доступным способом. Зря вы вступили в гильдию авантюристов. Лучше покиньте её пока. Мне то обдеру до последней нитки. Повторное вступление, конечно, стоит денег, но всё равно сэкономите. Зачем вступать повторно? Гильдия авантюристов владеет одним из нижних уровней. Платить взносы гильдии дешевле, чем арендовать участки для охоты на соседних этажах. Погоди. Внизу арендуют участки, чтобы охотиться на простых монстров? Опешил я. А, тебе ещё много предстоит узнать, мой дорогой лидер. Улыбнулась темна кожа я кроссовка. Скоро и сам увидишь. Как обстоят дела на глубине? Что-то меня её тон совсем не обрадовал. Да и пояснения вечной грызни кланов показались мне не слишком радужными. Если бы всем заведовал один человек диктатор, царь, князь, неважно, было бы как-то проще разобраться в местных хитросплетениях и понять, за кого играть, а кого ненавидеть. Похоже, что ненавидеть надо всех, кроме себя и своей пати. Ну, ещё, да, ну слакуды можно исключить из списка. Гильдию мы пока покидать не стали. Строчка в статусе никак на нас самих не влияла, зато мы могли увидеть, кто из встреченных нами людей состоит в гильдии авантюристов. Спустя пару часов мы достигли небольшой рощи, которая являлась последним убежищем от солнца по пути к переходу на следующий этаж. Как и в прошлый раз, тут собралось прилично народу самых разных уровней и рас. Мы также встали в тень передохнуть, хоть в целом могли ограничиться и шатром. "Шесть мест до Эленгаста", крикнула Танша громко. "К кому в Эленгаст? Почём будет?" Откликнулась глава одной небольшой группы из четырёх авантюристов. Пять серебросноса. Дорого. Три нас устроит. Четыре и отправляемся сразу. По рукам. Неизвестная мне гномка пожал руку танца. Эльфийка затем ещё минут 10 поработала в качестве зазывалы и смогла привлечь ещё одного пассажира, который откололся от своей пати, решив прогуляться до белого города. Так уж и быть. Забирай прибыль себе. Милостиво решил Ренаспир. Хотя в дальнейшем нам стоит обговорить, как будем рассчитываться за перемещение. Артефакт теряет прочность, а он ведь тоже стоит денег. О'кей, сяччёмся. 20 серебряных монет пополнили мой инвентарь. Вместо шести потраченных кристаллов, которые в совокупности тянули примерно на 24 серебра, не считая амортизации артефакта. Теперь понятно, от чего Гунсор таким жадным был. Большой группой в 9 человек мы прошли через сырую нору, ведущую в дождливую обитель. Затем я бросил приглос нашим пассажирам, которые само собой тут же принялись соревноваться в остроумии по поводу названия моей пати. Впрочем, парни в то же время смотрели с завистью, разве что у одного почему-то был больше сожалеющий взгляд. Мелькнула мысль, что если мы хотим выбиться в люди и чтобы к нам относились более серьёзно, то рано или поздно придётся менять название группы. Но это может и потерпеть. Танша вытащила из кольца небольшую вещицу, похожую то ли на миниатюрный самовар, Тол ино закрытый кубок с ручками. Сосуд быстрого перемещения, гласила оценка. Прочности у него действительно оставалось на донышке. Эльфийка заправила артефакт кристаллами магии, после чего активировала. Как обычно, в таких случаях всплыло короткое системное уведомление, сообщающее, на какой этаж мы отправляемся. В этот момент можно было отказаться от перемещения, а то мало ли, что могут учудить случайные попутчики. Забросить тебя в западню к пакашерам, например. Мы на секунду другую оказались в безмолвной пустоте. А затем по глазам резануло жёлтое солнце. Я осмотрелся, готовясь к какой-либо подлянке. Но, похоже, 21 этаж представлял собой вполне сносное по климатическим условиям место. Затонувшие катакомбы. Уровень 21. Мы оказались на крыше какого-то полуразвалинного здания. Повсюду, куда падал взгляд, виднелись затопленные здания песочных оттенков. Зелёная вода в некоторых местах казалась на вид глубокой, кое-где наоборот практически превращалась в лужу. Достаточно живописное место. Я заметил довольно много авантюристов, бродящих вдалеке в поисках монстров. "Сюда", скомандовала Танша, внимательно осмотрев обстановку внизу. Большинство попутчиков уже сами сориентировались и начали спускаться, прыгая вниз по остаткам разрушенных колонн желтоватого цвета. Мы также спрыгнули вниз, оказавшись по щиколотку в воде. Попробовав на вкус салатовую полупрозрачную жидкость, я понял, что вода пресная. Одежду лучше снять, поскольку следующий этаж прохладный, пояснила танша. Либо придётся делать остановку на просушку. Мы разделись до исподнего, как и некоторые другие авантюристы. Даже упрямая Кара и та последовала совету, пробурчав нечто нелицеприятное про окружающих, желающих оставить её без одежды. После чего мы направились к входу в соседние руины. Большой прямоугольный зевка таком выглядел полным опасности и приключений. Почти сразу начиналась лестница, но не винтовая, как обычно, а пролётами. Однако пространство оказалось заполнено той же самой водой, что и остальной этаж. "Нам всем хватит воздуха", посмотрела Карамелька, как остальные вантуристы ныряют вниз. "Не беспокойтесь, через короткие интервалы внизу есть воздушные карманы. Плывём следом за мной и не отстаём". И действительно, Даже мы с Шантри, имеющие небольшие параметры выносливости и невысокую скорость плавания, смогли без проблем доплыть до первого закоутка. Дальнейший спуск вниз по затопленной лестнице прошёл в том жеключе. Как я не старался абстрагироваться и не обращать внимания на полураздетых дев, целомудрие всё равно немного просело. В конце же мы выплыли из катакомпы и направились вверх, при этом вода сменила цветовую гамму с салатовой на более привычную голубую. Почти одновременно мы выплыли на поверхность, как оказалось, небольшого пруда. Ветреные холмы. Уровень 22. Перед нами расстилались покатые сопки двадцать второго этажа подземелья, где и располагался знаменитый Белый город. Место, куда стремился попасть каждый.